Глава двадцать первая. «В общем, мой отец тогда здорово струхнул», продолжал Линдон с момента трагической гибели служанки. «Все-таки сын, считай, убийца. Позор на его седины и прочее, и прочее». «Сколько тебе было?» уточнила Лина. «Восемь». «Ох!» вырвалось у нее. «Это...» Он усмехнулся, обнимая ее крепче. «Снова ужасно?» Она поёрзала, устраиваясь поудобнее. «Я хотела сказать, наверное, это было тяжело», — Айртерн качнул головой. «Страшно. Тогда было страшно. Ну и отец, к счастью, наконец, по-настоящему испугался. И позора для семьи, и того, что я могу навредить ещё кому-нибудь, его любимым детям в том числе, в конечном итоге это и сыграло мне на руку», — Линдон снова заговорил бодрее. В тот период на север по делам приехал сильный столичный маг, тоже девятка, и отец, смирив свою гордыню, обратился к нему за советом. «Твой наставник», — догадалась Линетта. «Он самый». Она подняла глаза и заметила на его губах улыбку. «Он пришел, пообщался со мной, с отцом, с братьями и сестрами, даже со слугами. А потом надолго заперся в кабинете с моим отцом, а когда они вышли...» Мне велели собираться. Он забрал тебя с собой. Это не было вопросом. Поправив сползающий с плеча плед одной рукой, второй она, не глядя, нащупала его руку и на сей раз сама переплела свои пальцы с чужими. Почему-то так было спокойнее. Впрочем, Линдон протеста не выразил. Забрал, подтвердил с улыбкой. Увез в столицу, познакомил собственно с семьей. И со временем я стал ее частью. Вот так, коротко и без подробностей. Но она уже и так знала, что где-то там, в период его восьмилетнего возраста до настоящего времени, были годы вбивания ему в голову знаний, потом и кровью, как он сам когда-то выразился, взлом кабинета наставника и мытье полов в наказание. То есть, по сути, он тебя и воспитал, пробормотала Линетта. Ага, сделал не лордовским лордом, как ты говоришь. — рассмеялся Айрторн. «То есть до этого ты таким не был?» — не поверила она. Ей-то как раз показалось логичным, что, будучи изгоем в собственной семье, он не успел набраться надменности, свойственной большинству аристократов. «Да никем я тогда еще не был», — ответил он уже на полном серьезе. Пытался задирать нос, как отец, когда общался с простыми смертными. «Мне казалось, что если ты лорд...» кто и должен вести себя соответствующе. «А твой наставник?» Зарядил меня подзатыльник, когда я нахамил его кухарке, и популярно объяснил, что он тоже лорд и никогда не позволяет себе подобного отношения к людям. «Ну а ты?» это поняла, что сидит и улыбается. «А я?» — понял. Смешок. «Лет так через несколько». «А твой отец?» «А что отец?» переспросил Артурн, будто его вообще удивил подобный вопрос. Писал наставнику письма, интересовался. Отцовский долг, как-никак. «А ты?» Его плечи дрогнули. «Это уже похоже на допрос, госпожа Соскарь?» И вновь посерьезнил. Век бы его не видел, но наставник настаивал, что родственные связи нельзя рубить с плеча, и лет в тринадцать впервые отправил меня налито домой. Мне там были не слишком-то рады, но терпели. Я же все-таки тоже Айрторн. Куда от этого деться? А к этому времени наличие сына, черного мага девятого уровня, стало для отца уже не позором, а предметом для гордости. И он с радостью показывал меня друзьям. Удобно расположив голову на его плече и смотря вверх, она заметила, как Линден поморщился. Знаешь, как дрессированную обезьянку. «Это мой сын, не бойтесь, он не опасен, зато столько всего умеет». Хм. Поняв, что наружу рвутся не самые лучшие эмоции, Айрторн прервал себя сам и продолжил спокойнее и бодрее. В общем, с тех пор я стал бывать в отчим доме каждое лето. А когда мне перевалило за двадцать, мы даже стали немного общаться с братьями и сестрами. Званые обеды и ужины, балы, разговоры о погоде. «И после последнего лета дома ты оказался здесь?» Закончила за него Линетта. Она хорошо помнила письмо, полученное Резалем от старшего лорда Айртерна. «Это уже совсем другая история», — попробовал отшутиться Линден, но она упрямо смотрела ему в лицо. «Не расскажешь?» — он скривился. Ано тебе надо?» Вежливо и правильно было бы не настаивать и не заставлять человека и дальше выворачивать перед ней душу. Но Лина уже приняла для себя решение. С напарником она будет вести себя так, как хочет и как чувствует, а не так, как правильно. «Надо?» — ответила честно. Линдон скорчил гримасу, глубоко вздохнул. «Ладно, сам начал», — пробормотал в полголоса и продолжил громче. «В прошлом году отец женился. Зимой. Я не был на свадьбе. Наставнику требовалась моя помощь в одном деле, и я не поехал». Познакомился с мачехой только пару месяцев назад, а она... Айрторна помедлил, вероятно, подбирая слова. Хм... А она положила на меня глаз. «Мачеха?» — ахнул Линетта. Он скривился. «Она старше меня всего на два года». «И ты...» — у нее не нашлось слов. «И я...» — со вздохом подтвердил напарник. «Она увивалась за мной несколько недель». «Принимала недвусмысленные позы, когда я оказывался поблизости, бросала намеки словами, глазами, жестами. Знаешь, он опустил голову, чтобы встретиться с ней взглядом. Вот один в один, как Лукреция. Они даже внешне чем-то похожи, только мачеха лет на пятнадцать помладше. Поэтому ты пытаешься сбежать от Лу, когда она пытается привлечь твое внимание?» «Одна уже привлекла», — проворчал Айртерн. В общем, когда я как-то вечером обнаружил обнаженную мачеху в своей спальне, то закрыл дверь изнутри. Алина молчала. И я рад бы сказать, что она была так прекрасна и настойчива, что соблазнила меня, а я такой бедный и доверчивый не устоял, но... Он снова провел пальцем Полиной ладони, и у нее от чего-то побежали по коже мурашки. «Ты сделал это на зло отцу». сказала она убежденно. «Угу». Напарник не стал отпираться. Сделал. «Ну а дальше, по закону жанра, ее застали выходящие из моей комнаты. Вопли, скандал, угрозы лишить наследства». И... Пауза затянулась, и Элли не пришлось напомнить о себе. Хотя это и было абсурдно напоминать о своем присутствии человеку, с которым сидишь крепко обнявшись и держась за руки. «А, да». Лендон встряхнулся. «И мы с отцом впервые от души поорали друг на друга. А потом мешался наставник. И вот, моя временная ссылка сюда стала компромиссом». «То есть тебя все-таки не лишили наследства?» уточнила Лина преувеличенно бодро. «Все услышанное этим вечером было для нее как обухом по голове. И это ему она сказала, что он родился серебряной ложкой во рту и никогда не видел проблем?» «Пока нет». тон ей отозвался Айртерн. «А мачеха?» Линдон равнодушно пожал плечом. «Продолжает спать с моим старшим братом. Не самым старшим. Тот давно и счастливо женат. Встретим по старшинству. Он все еще живет в отцовском доме». Лина сморщила нос. «Отвратительно!» Не смогла удержаться от восклицания. «Как есть!» вздохнул Айртерн. «Так что ты права, не было у меня никогда серьезных проблем». Не считая смерти матери, ничего особенного. Везло мне больше, чем не везло. Лена не нашлась, что на это сказать. Ее сочувствие тут явно не требовалось. Ему нужно было выговориться, что он и сделал. И ей было приятно, что смогла помочь хотя бы в этом выслушать. «Знаешь», усмехнувшись, напарник снова заговорил. «Не считая наставника, ты первая, кому я столько про себя наговорил». Она поверила сразу, чтобы вечно улыбающийся и радующийся жизни и каждому ее дню Линден Айтерн всем и каждому рассказывал о своем нелегком детстве. Нет, конечно же нет. Я это ценю, сказала Лина, крепче сжав его руку. Правда. Он улыбнулся, а потом прижался щекой к ее волосам. А она не подумала вырваться напротив. Ей было тепло и уютно. как, наверное, никогда в жизни. «Ну, а ты?» — поинтересовался Артерн. «Не расскажешь мне какую-нибудь страшно тайную историю своего прошлого?» Линетта вздохнула, набираясь смелости. «Тебе? Да».